ней был аккуратным, в меру ее хорошей, ладной стати, все, кроме, пожалуй, рук, излишне крупных, узластых, не девичьих. Но чем больше набиралась Надюшка сил, тем больше взваливала на нее работы матушка Устинюшка. Пожар подорвал богатство Исаевского дома, и дед с Устинюшкой не щадили ни себя, ни других, чтобы скорее добиться прежнего достатка. Однако легко это говорилось. Сделать же было труднее. Убрав с пути коммуну, Исаев решил, что теперь он снова на бог-царь и воинский начальник. Но он жестоко ошибся. Как недалек был Васюган, советская власть о нем не забывала, особенно после трагической гибели коммунистов коммуны. Вдруг как-то с наступлением навигации на Васюган нагрянула из Томска плавучая торговая база. База была хорошо подготовлена. В трех добротных «Паузках» вместимостью по тысяче пудов каждый хранились мука, крупы, обувь, мануфактура, ружейные припасы. Ничего не жалел для таежных людей город. Другим отказывал, а им давал. «Паузки» тянул на буксире катерок, хотя и не новый, сильно побитый и потрепанный в гражданскую войну, но еще способный делать свое дело а главное юрки с малой осадкой и потому проходившие всюду через перекаты, протоки и узкие рукава в заломах валежника. База была обязана посетить все остеатские стойбища, заключить договоры с охотниками и рыбаками, снабдить их в порядке аванса продовольствием, ружейным припасом и фабричными ловушками. А осенью по последнему водному пути собрать у охотников пушнину, у рыбаков рыбу и доставить все это в Томск или в Колпашово. Все делалось на строгой основе, по ценнику, утвержденному в центре. Весть о прибытии базы Новосюган привезли Исаеву стеки, не водившие по его найму на оби на Каргасовских плесах. База еще стояла в устье Васюгана, а стеки запросили у Порфирия Игнатича перерасчета за рыбу. Причем цену они заломили такую, что Порфирий Игнатич схватился за голову. Все предприятие, затеянное им, оборачивалось чуть ли не убытком. и Исаев возмутился. Тогда-то стеки и показали свой норов. Цена, которую они требовали, оказалась государственной. По ней база закупала рыбу в любом количестве и тут же давала аванс натурой под будущий улов. Уступать стеки не захотели и грозились продать рыбу базе. Исаев сначала ругался со стеками, потом пытался уговорить их добром, даже поил водкой, но уступок никаких не добился. Да, напрасно он торжествовал, когда коммуна уехала с Белого Яра. Ее дух непокорства и непочтения к нему... Единственному и давнему хозяину Васюгана, словно переселился в косоглазых, как называла Настяков, Ладить с ними становилось все труднее и труднее. База, конечно, не претендовала, как коммуна на земли и угодья Васюгана. Она не вытесняла Исаева слугов и плесов, но сильно подсекала в главном, в коммерции. Плюную задумался Парфиль Игнатьич. По ночам спал плохо, ворочался, похудел и постарел, и стал гневен больше прежнего. Устинюшка всякий раз и так и это старалась успокоить его, расстилалась перед ним со своими нежностями, но иногда старик гнал ее от себя, сердился. Надюшка тоже внимательно наблюдала за хозяином. И, не зная еще ничего в точности, понимала, что в голове деда зреет какая-то страшная дума. И она не ошиблась. Часто, очень часто вспоминал Порфирий Игнатьевич в эти дни и ночи своих старых друзей-офицеров, особенно Касьянова. Вот кого ему сейчас не хватало. И куда только они все запропастились. Неужели все-таки вездесущая рука чека где-то настигла их? Однажды рано утром Порфирий Игнатьевич отозвал Надюшку за угол дома с ласковой ноткой в голосе сказал. «Совсем-то у меня дачка большая стала, и сильная, видать. Вон какие ручища-то у тебя, как грабли!» Надюшка насторожилась, почувствовав с первого его слова, что дед в своих размышлениях о жизни не забыл и ее. «А ты, дедуня, поворочай, моё, от одних коров руки у тебя станут, как бороны!»